Чувствуешь себя так, будто ушел на много миль от цивилизации. А на самом деле ты всего в нескольких сотнях ярдов от городской улицы. Городской поцелуйник, — говорит Элли. Да. И даже больше. Нет нужды отвечать. Мне не нравится, что я здесь. Не заходил сюда после той ночи, Лео. И дело не в тебе. Не совсем в тебе. Ты погиб. На железнодорожных путях в другой части города. Вестбридж довольно большой. У нас 30 тысяч жителей. Шесть начальных школ, две средние и одна старшая. Город занимает площадь почти 15 квадратных миль. Чтобы доехать отсюда до того места, где погибли вы с Даяной, мне нужно не меньше 10 минут. Да и то, если попаду в зеленую волну. Этот лесок напоминает мне о Мауре, напоминает о том, что я пережил с ней, напоминает о том, что ни с кем другим после нее, о да, я понимаю, как это звучит, я ничего подобного не чувствовал. Я говорю о физических ощущениях? Да. Назови меня свиньей, мне все равно. Моя единственная защита в уверенности, физическая, переплетено с эмоциональным. Ведь смешные сексуальные высоты, достигнутые 18-летним парнем, заключались не в технике, не в новизне, не в экспериментаторстве, не в ностальгии, но в чем-то более глубоком и сложном. Но я к тому же человек достаточно искушенный, чтобы согласиться с тем, будто все это полная ерунда. «Я толком не знала Мауру», — говорит Элли, Она приехала когда? К концу предпоследнего года? Да, в то лето. Я ее типа побаивалась. Я киваю. Как я уже сказал, Элли была отличницей. В том альбоме есть фотографии, на которые мы вместе с Элли, потому что нас назвали «Наиболее вероятные претенденты на успех». Смешно? Нет. До того, как сфотографироваться, мы почти не знали друг друга, но я всегда считал, что Элли – маленькая зануда. Что у нас может быть общего? Я, вероятно, смог бы составить в уме этапы становления нашей цели дружбы после того, как был сделан этот снимок. Мы сблизились, потеряв Лео и Даяну. Поддерживали дружеские отношения, когда она уехала в Принстонский университет, а я остался дома. Короче... Все эти дела. Но так, чтобы сходу, нет. Подробностей я не помню. Не могу сказать, что мы увидели друг в друге, кроме скорби, огороженной дорожными знаками. Я просто благодарен ей. Она казалась старше нас, говорит Элли. Это я о Мауре. Более опытной. но ну, не знаю, сексуальной. Мне трудно с этим спорить. «Знаешь, у некоторых девчонок просто есть это. Вот и все, что они делают, нравится тебе или нет, имеет второй смысл. Это, наверное, звучит сексистски?» «Немного». «Но ты меня понимаешь». «Да, хорошо понимаю». «Другими двумя членами конспиративного клуба были Бет Лэшли и Хэнк Страут. Ты их помнишь?» Я их помню. Они дружили с Лео. Ты их знала? Хэнк был математическим гением, говорит Элли. Я помню его на уроках математики в девятом классе. А потом для него составили специальную программу. Он, кажется, поступил... В Массачусетский технологический. Да, отвечаю я. Интонация Элли становится мрачной. «Ты знаешь, что с ним случилось?» «Кое-что. Последний раз, когда я о нем слышал, он был в городе. Он играет в стритбол у стадиона. Я его видела когда? Шесть месяцев назад. У вокзала. Трясет головой Элли. Болтает сам с собой, заговаривается. Это ужасно. Такая грустная история, правда?» Да давай ка перечислим членов клуба элли останавливается прислоняется к дереву допустим даяна тоже вступила в его ряды допустим отвечаю. — значит у нас есть шесть членов лео даяна маура рекс хэнк и бет я иду дальше элли догоняет меня продолжая говорить лео мертв даяна мертва Рекс мертв. Маура пропала. Хэнк? Ну, Хэнк. Как мы его назовем? Бездомный? Нет, говорю я. Он амбулаторный больной. Весекс Пайнс. Значит, он душевно больной? Скажем так. Остается Бет. Что ты о ней знаешь? Ничего. Уехала учиться в колледж и не вернулась. Я координатор нашего выпуска, поэтому пыталась ее найти, получить адрес электронной почты, ну, пригласить на встречу одноклассников. Ничего. А ее родители? Последнее, что я о них слышала, они переехали во Флориду. Я и им написала, но они не ответили. Хэнк и Бет. Нужно поговорить с ними. А что им сказать? Мы куда идем, НАП? «Недалеко», — отвечаю я. «Я хочу кое-что показать ей, а может, хочу увидеть сам. Я посещаю старых призраков, воздух наполнен запахом сосновых шишек. Время от времени нам попадаются разбитые бутылки или пустые пачки из-под сигарет. Мы уже совсем рядом». Я знаю, это мое воображение, но воздух вдруг словно замирает. Ощущение такое, будто здесь кто-то есть, наблюдает за нами, затаив дыхание. Я останавливаюсь у дерева, провожу рукой по коре, нащупываю старый ржавый гвоздь. Перехожу к следующему дереву, провожу рукой еще один ржавый гвоздь. Я думаю, что, недумевает Элли, я сюда никогда не приходил. Почему? Доступ сюда был закрыт. Эти гвозди тут всюду висели знаки. Типа Проход воспрещен. На знаках было написано Запретная зона, надписи большими красными буквами, говорю я, а под ними множество пугающих маленьких буквок, сообщающих, что место закрыто в соответствии с таким-то законом под номером та-та-та-та-та, и все может быть конфисковано, фотографировать запрещено. Вы будете обысканы, бла-бла-бла-бла. Заканчивалось все следующими словами, напечатанными курсивом. Разрешено применение летального воздействия. Так и было написано? Про летальные воздействие. Я киваю.